Но наши действия не противоречат статусу международно-правовых организаций и сообразуются с нормами, утвержденными Организацией Объединенных Наций для его международных специализированных учреждений. Джакарта, день 16. Ваше имя? Хосе Жозеф Урибе. Год рождения? 1951. Место рождения? Паниш Таун, Ямайка. Откуда прибыли? Оттуда же, из Ямайки. В Индонезию выехали из Ямайки? Нет, из Соединенных Штатов. Когда? Дней пять назад. Где регистрировались? В Джакарте. Цель приезда? Коммерция. А конкретнее? Покупка каучуковой плантации. Что вы делали в публичном доме? Он усмехнулся. А что обычно делают там мужчины? Офицер разозлился. «Мужчины обычно в таких местах не стреляют». Гонсалес незаметно потер левую руку. Тогда в доме, стоя над Хунсюнем, он с трудом сдержал себя, чтобы не разрядить в того всю обойму. Однако, сумев разобрать в последний момент среди криков и визгов завывания полицейских машин, понял, что местные детективы успели найти машину китайца и теперь приступом берут дом. Единственное, что он сделал тогда, успев сообразить, как это необходимо, вытереть тщательно оба пистолета и выбросить их в окно. Через секунду после этого рухнула дверь, и в комнату ворвались полицейские. Щелкнули наручники, его обыскали и привезли сюда. Ничего подозрительного они, конечно, не нашли. Ямельский паспорт не привлек их внимания. Сначала его не допрашивали. Но Хон Сюнь, видимо, успел дать показания, и им стало известно, что стрелял именно он. Показания двух раненых членов триады и хозяйки заведения подтвердили правоту китайца. И все внимание полиции переключилось на него, столь ловко стреляющего ямальского коммерсанта. И вот теперь уже второй час, как они пытаются поймать его на противоречиях, задавая беспрерывно вопросы. Но единственное, что его сейчас действительно беспокоит, это куда пропал Чанг. Он его так и не увидел. Ни среди полицейских там, ни среди офицеров здесь. А передать сообщение Дюпре очень нужно. Господин Муни может узнать об аресте Хун Сюня и исчезнуть из виду или обрубить все концы. Рассуждая логично, он понимал, его участие в группе «Дубль Б-14» И в ходе самой операции завершено. В лучшем случае через месяц. А то едва его загребут, как международного преступника. И если, конечно, власти Индонезии его выдадут, он сумеет вернуться домой. Ну а до этого ему, видимо, придется сидеть в тюрьме. Это тоже его работа. Не может же он рассказывать первым встречным о голубых. Не может же доказывать полицейским, что он специальный агент но сообщение господине Муни надо передать обязательно и как можно скорее, иначе потом может быть поздно. А это пока единственная верная нить. А все-таки где Чанг? Неужели он не знает, что среди арестованных был коммерсант с Ямайки Жозеф Урибе? Пока, видимо, не знает. Но завтра к утру, в крайнем случае послезавтра, узнает, и тогда, конечно, постарается с ним встретиться. Но будет поздно слишком поздно. «Мы нашли пистолет, из которого застрелил гражданин Индонезии под окнами той комнаты, в которой вы находились», раздался голос. Его допрашивал офицер, видимо, неплохо владевший испанским языком. Двое других все время ходили по комнате. «И вы думаете, стрелял я? Мы не думаем, мы знаем. На вас показали четверо находившихся в комнате. Они меня оговаривают. Хорошо». «А чем вы объясните тот факт, что на пистолете не найдено отпечатков пальцев? Вообще никаких?» «Никто не стрелял, и никто не держал его в руках, потому и нет отпечатков». «Не считайте себя умнее всех, Урибе», — раздалось над его головой. «Не надо. Это не в ваших интересах». Он повернул голову говорившему офицеру. «Но я не стрелял. Что вы делали в Джакарте?» — спросил офицер по-испански с заметным акцентом. Жил? Как? Как все нормальные люди. Дел, пил, спал. Где? Где конкретно вы спали? В гостинице? Мои вещи до сих пор там. Вы можете позвонить и узнать.